Глава 18. Машина ехала бесшумно по широкой дороге и не слишком оживленным движением. За рулем сидела Амели, но машина двигалась на автопилоте, который вел ее под датчиком в бетоне автострады. Город был таким, как его и представлял лейтенант, а точнее таким, каким его представляли фантасты второго тысячелетия, думая об идеальном обществе. Большие, белые и в то же время не слишком высокие дома. Широкие улицы чистые, заполнены зеленью. Архитектура разнообразна и не утомляла глаз облезлыми бетонными коробками с крохотными комнатами или зеркальными высотками, подпирающими небосвод. Вместо этого многие дома венчали стеклянные купола, в которых находились сады. Красиво! Прямо настоящие висячие сады! Не то Соломона, не то Вавилона. И что? Везде так? Нет. Существуют целые области, где жить практически невозможно. Наследие последней войны – тысячи квадратных километров, выжженных термоядерным оружием. Кстати, о термоядерном оружии. Оно у вас еще есть? Зачем оно вам? До сих пор я мыслил категориями локального конфликта, но если есть оружие, то можно сделать глубокий рейд и просто выжить столичную планету от этих ауткастов. Мы бы на это никогда не пошли, К тому же последнюю бомбу давно утилизировали, и никто не даст согласия на создание новых. Даже во имя спасения вашей цивилизации, когда корабли ауткастов станут на орбиту Земли? Да, даже ради спасения цивилизации. Ибо неизвестно, как поведет себя оружие, и не будет ли оно в какой-то момент использовано против нас самих. Благоразумно. Что ж, не будем о грустном. Ресторан еще далеко? Через квартал. Кстати, почему так мало народу на улицах? Такое впечатление, будто все стараются двигаться как можно быстрее, нигде подолгу не задерживаясь. Так и есть. Люди напуганы. «Неужели так сильно?» – не поверил Роман. Ему было трудно понять состояние этих людей, ведь он сам воевал, но стоило перейти за невидимую административную границу некоего субъекта, как обнаруживалось, что там живут и веселятся, как ни в чем не бывало. Полно девочек, ресторанов, гулянок и прочего. «Да, мы очень законопослушное общество, и варварские методы не в нашем стиле, а преступность». Ее нет. Не может быть. И, тем не менее, это так. За прошлый год не произошло ни одного смертоубийства. В городе? На планете. В колониях дела обстоят чуть похуже, но и там, как и на Земле, преступления случаются исключительно из-за невменяемости преступившего закон. Зачем убивать или воровать? Ведь все необходимое человек получает и так. «Каждому по способностям, от каждого по труду», — повторил лейтенант когда-то популярный лозунг строителей идеального общества. «И, кажется, они его построили, только название другое», — с усмешкой подумал Роман. «Конечно, легче преступника объявить сумасшедшим. Я понимаю, куда вы клоните, но заверяю вас, это не так». «Прямо рай на земле», — потрясенно проговорил Роман Камышов. Машина сделала плавный поворот и остановилась перед лестницей, ведущей к стеклянным воротам. Роман ожидал швейцара или водителя, но ни того, ни другого не было. Вместо этого машина укатила сама, как только вышли пассажиры. «Эй, куда это она?» «На стоянку». Ну, а что двери распахнулись сами, Камышова даже не удивила. Это он видел и раньше, и не только в госпитале. Доктор Стоун сделала заказ на двоих, и к облегчению Романа ужин на подносе принес полноценный живой официант. «А то меня ваши роботы уже, признаться, достали!» — кивнул на человека с подносом Роман. «Вы правы. С некоторых пор наблюдается тенденция, где только возможно избавляться от машин в повседневной жизни». «Неосознанное доверие. Что-то вроде того», — согласилась Амели. Камышов взглянул на тарелку и увидел там так опостылевшую ему кашу. «Доктор, а нельзя ли более привычную пищу? А то эти витаминизированные пудинги меня скоро доконают». «Но это и есть обычная пища». «А я думал, только в госпитале так кормят, из-за того, что недавно разморозили. А нельзя ли мясо, курицы, скажем?» «Мясо?» — изумилась Амели. То есть вы хотите, чтобы вам подали приготовленный труп животного? Но ну, протянул Роман несколько смущенный словом труп. Фактически да. Мы не употребляем животную пищу. Мало того, что это не гуманно убивать животных ради еды, так в ней еще слишком много вредных веществ. Все необходимые питательные элементы мы получаем через модифицированную растительную пищу. М да. «Может быть, вы и не умеете воевать от того, что не едите животной пищи?» Изрек Роман, вспомнив бородачей, которые только мясом и питались, и, казалось, не умели ничего другого, а главное, ничего и не хотели, только воевать. Все остальное за них делали пленники. «Нажрутся мясо, а потом смотрят, кому бы кишки выпустить!» С ненавистью подумал Камышов. «Но поверьте, это очень вкусно!» Проговорил Роман и почувствовал, как рот наполняется слюной от красочно представленного блюда, которое он и стал описывать доктору Стоун. Кусочек мяса отбивают деревянным молоточком, обваливают в хлебных крошках и поджаривают на масле. Ммм, пальчики оближешь. Роман замолчал, увидев, что лицо Амели посерело, и, казалось, ее вот-вот стошнит, так что пришлось прикусить язык. Ужин прошел практически в полном молчании. Кроме того, выяснилось, что и алкоголь здесь тоже не употребляют, даже самый малоградусный. В бокалах вместо вина подали обычный сок. После такого ужина у Романа отпало всякое желание действовать дальше, но мало-помалу оно вернулось вновь. «А как вы детишек делаете? Часом не через пробирку?» Уже на выходе из ресторана спросил Роман, наблюдая за тем, как к крыльцу подъезжает автомобиль Амелии, деловито крутя рулем, будь-то там ехал водитель-невидимка. «Нет, не через пробирку». Но ну, слава Аллаху!» — в шутку воскликнул Роман, сложив ладони. «А дети у вас есть?» «Нет. Куда вы клоните?» — спросила Амели, отключив автопилот, отчего машина слегка вильнула в сторону. «Может, к вам заедем?» Посмотрю, как вы живёте, как вообще в четвёртом десятилетии человек живёт, чем дышит, о погоде поговорим. Кстати, сегодня отличная погода. Я вообще-то диссертацию писала о вашем времени, о тёмных веках, и, кажется, понимаю, куда вы клоните. И что тут такого? Прикинулся невинная овечка Камышов. Если хотите знать, то у меня есть друг. С вызовом бросила Амели. И что тут такого? Снова повторил Роман. Вместо ответа Амелина жала на газ, и машина помчалась словно ракета, обгоняя еле тащившееся авто на автопилоте. От такой езды Роману стало плохо, и он скоро запросил пощады, будь-то нашкодивший ребенок. «Хорошо, хорошо, я больше не буду, только давайте чуть помедленнее». «Я ее точно зацепил», — с удовлетворением подумал лейтенант. «Просто на этот раз придется потратить больше времени».